— сказал я. — Не за что, — ответил он с несколько озадаченной улыбкой и подошел к кушетке, чтобы сбросить пакеты на мягкое. — Так, — сказала Анна, глядя на меня, — ты хотя бы при вечераде объяснил ему, зачем тебе это нужно. — Конечно, — ответил я и повернулся к Адаму. — Мне надо выяснить это для губернатора Старка. — Политика, — сказал он и сказал, — не за что. И рот его захлопнулся как капкан. Да, политика, сказала Анна, улыбнувшись довольно хмуро. Но мне, слава богу, не приходится иметь с ней делы, сказал Адам, по крайней мере теперь. Но то он его был какой-то легко мысленным, что меня удивило. Потом он добавил: а на кой черт старку знать разорялся ли судья Ирвин? Больше двадцати лет прошло, и никакие законы не запрещают человеку разоряться. На кое ему чёрт. Да, на кое ему чёрт, сказала Анна и посмотрела на меня все с той же хмурой улыбкой. А ты что тут делаешь? Смеясь, спросил Адам, схватив ее за руку. Ты тут стоишь и прохлаждаешься, а кто еду будет готовить? А ну давай. Кислые рожится живее. Он подтолкнул ее к ушетке, где были сварены пакеты. Она наклонилась, чтобы собрать их, а он шлепнул ее по заду и сказал: живее, и расхохотался. Анна тоже расхохоталась от души, и все было забыто, потому что Адам нечасто оттаявала и смеялся, но когда на него находила, он становился человеком легким и жизнерадостным. И вы знали, что вам будет весело. Нам было весело. Пока Анна готовила, а я накрывал на стол и ставил бутылки, Адам сорвал простыню с рояля. Они держали его настроенным. Рояль сейчас был неплох. И начал наяривать так, что дом заходил ходуном. Он даже выпил до обеда три стаканчика виски вместо одного хлеба. Потом мы поели, и он опять стал играть. В Пикардии розы цветут, в три часа ночи и тому подобное. А мы с Анной танцевали. Иногда он начинал играть что-нибудь сентиментальное. Тогда Анна напевала мне на ухо, и мы раскачивались тихо и плавно, как топольки на ветру. Потом он вскочил из-за рояля, и, насвистывая прекрасную леди, выхватил сестру из моих рук и закружил в медвежьем, в залихватском вальсе. Она перегнулась на его руке, откинув голову, томно прикрыв глаза и придерживая оттопыренными пальчиками разбивающуюся юбку. Адам танцевал хорошо, даже когда паясничал. Это было врожденное, потому что он уже давно не практиковался. Да и раньше не взял всего, что ему полагалось. Ни в чем, кроме работы. А стоило ему захотеть, они бы сами ползли к нему и набивались, и только раз в пять лет не чаще на него нападала бешеная безудержная веселость, словно прорвавший дамбу поток, который вскорням выворачивает кусты и деревья, а кустами и деревьями были вы, вы и все окружающие. Глаза его загорались, и он размахивал руками, не в силах обуздать энергию, вырвавшуюся из его нутра. Вам приходила на ум огромная турбина или динамо-машина, раскрученная до миллиона оборотов в минуту, содрогающаяся от собственной мощи, готовая сорваться с фундамента. А размахивая своими сильными, длинными, гибкими руками, он преображался в какую-то помесь Свенгалли с машиной для расщепления атомов. Свенгалли — музыкант, гипнотизер, персонаж романа «Свенгалли». Дюморье трильби. Вот-вот посыплются синие искры. Тут уж они ни ползти не могли, ни набиваться. Туда не подали к верху лапками. Только и это не помогало. Но Адам редко бывал таким и недолго. Он остывал и скоро опять замыкался. В тот вечер он не бушевал. Он просто улыбался, хохотал, острел. колотил по клавишам и кружил в залихвадском вальсе сестру. В камине прыгал огонь, на нас из массивной золотой рамы глядело благородное лицо, с моря дул ветер, и в темноте подзвякивали листья магнолии. Конечно, в комнате за музыкой и потрескиванием камина мы не могли расслышать тихий шум листьев на ветру. Только позже, лежа наверху в темноте, я услышал через окно Это слабое и сухое позвякивание и подумал. Мы были счастливы.